Глава третья Палач не плясал на трупах Это бедный Каталине почудилось в бреду Он просто утаптывал землю на свежем захоронении Точного возраста своего Ким не знал Пять лет ему записали на глазок Не знал он и своей фамилии и имени отца не знал, а знал только, что мать звали Дуня, бабушку Вера, а деда в семье звали Старый. Отчество и фамилию дали ему от какого-то солдата, не то санитара, не то кошевара, при котором он кантовался, пока не был отправлен в тыл. Ну и спасибо неведомому Сергею Волошину, пускай земля ему будет пухом. И уж если говорить об именах, то раз Ким признался мне, что по-настоящему звали его Клим в честь первого маршала, надо полагать. Но когда его расспрашивали, он весь еще трясся и пропускал буквы. Так и получился у него Ким вместо Клима. Так и записали. А родом он был откуда-то с юга, то ли из Батайска, то ли из Ростова. Отец сразу же ушел на войну и сгинул. Во всяком случае, у Кима о нем не осталось никаких воспоминаний. Когда немцы подошли к городу, мать подхватила сынка и перебралась к родителям. Надо полагать, куда-то неподалеку. Уже через несколько дней немцы без боя ворвались в это местечко и помчались дальше. На восток, на восток, на Шталинград. Об оккупации у Кима особых воспоминаний не сохранилось. Кажется даже, что это было самое сладкое время в его маленькой жизни. Дед старый и баба Вера души в нем не чаяли, картошки со сметаной, яиц и морковки было предостаточно, обширный двор и садик были в его полном распоряжении. Вот только мать чахла день ото дня. Потом наступила та страшная зима, когда война взялась за него по-настоящему. Вероятно, местечко это имело важное стратегическое значение, иначе чего бы две самые могучие армии в мире топтались на нем несколько дней, часов, недель. Гремели, бабахали, лязгали над головами двух стариков, молодой женщины и ребенка, в ужасе зарывшихся в кучу картошки на дне погреба. Метались по земляным стенам охваченные паникой крысы, изобильно сыпалось с потолка, и все тряслось в кромешной тьме. Выдалась тихая минутка, и дед старый ползком вскарабкался по земляным ступеням и осторожно выглянул наружу, и сейчас же снова скатился вниз и сообщил, что хату разнесло до заваленки, а на месте сортира навалены груды то ли мешки какие-то, то ли тела. Затем загремела, забабахало, залязгала опять, да еще и сильнее. Мать легла на Кима, прикрыв его своим немощным телом. Баба Вера громко читала молитвы. Дед старый кряхтел и ворочился во тьме, все старался зарыть любимых людей поглубже в картошку, а маленький Ким лежал, притиснутый телом матери, задыхался и ходил под себя. И тут снаружи вышибли дверь погреба и вбросили гранату. Немец, наш, какая разница? Треснула взломанная дверь, погреб озарился серым светом, затем со стуком упала рядом, покатилась и грянула. Целую вечность Ким лежал под трупами тех, кто мог им интересоваться. Потом еще одну вечность он выбирался из-под этих трупов. Он выбрался, залитый кровью и испражнениями, сполз на земляной пол и завыл. Он выл и никак не мог остановиться. Он не помнит, как пришли, как вытащили его наружу. Смутно припоминается ему, как кто-то плачет над ним, кто-то матерится люто. Потом его мыли и оттирали, и кто-то голый, стриженный ступеньками, лил на него нестерпимо горячую воду и надирал жесткой мочалкой. И вот он оказался чистенький, в подшитой, но все равно непомерной солдатской форме, с брезентовым ремнем и погонами, в громадных ботинках, набитых ветошью, в настоящих обмотках, толсто намотанных на его тощие ноги. И он был под опекой славного санитара-кошевара, дяди Сережи, и мчался со всей армией на запад, на запад, на Берлин. До Берлина он не домчался, а оказался вдруг в эшелоне, в телятнике, набитым такими же возгрявыми бедолагами, котелок замечательной вкусной пшонки с говядиной на двоих в сутки, буханка хлеба тоже замечательно вкусного на пятерых в сутки, новый Зотовск, распределитель, Ташлинск, все.